Глава 36. Ник. Ага. Тихон смотрел, как нанятые рабочие перекапывают бревна в тренировочном зале, и Тихонько со мной разговаривал, делая вид, что общается с Калем. Солнце давно скрылось за горизонтом, и только чедящие лампы тускло освещали помещение, заставляя тени трудящихся причудливо плясать на стенах зала. Как думаешь, я ей хоть капельку понравился? Смущенно спросил он, видимо, вспоминая недавнее прощание с Ихё. «Я удивленно на него посмотрел. Ты это сейчас, надеюсь, не серьёзно спрашиваешь?» «Нет, вполне серьезно. А что тебя удивляет?» «Я, конечно, не специалист в человеческих отношениях, но вряд ли уборка рвоты и экскрементов является хорошим поводом для знакомства, не говоря уже про остальное». Чихон сунулся. «Но ведь в последнее время мы хорошо общались». «Почему ты думаешь, что я ей остался неприятен?» «Меня удивляет, твое постоянное желание всем нравиться. пожала плечами. «Что тебя к этому подталкивает? Зачем тебе это?» «Не знаю. Какая-то внутренняя потребность», — поник он. «Как думаешь, у меня вообще нет никаких шансов с ней подружиться?» «Не хотел тебе этого показывать, но если настаиваешь...» Я запустил в общий голосовой чат разговор их с отцом. «Каюсь, грешен» не смог не проконтролировать, какие дела творятся в клане после возвращения принцессы. «Пришлось подслушивать разговоры, ведь нужно же знать, кого мне стоит убить в будущем, чтобы не путались под ногами». Его плечи несколько раз вздрогнули, когда запись кончилась, голова склонилась к груди. «Не хотел я так рано, но, похоже, нужно заняться его социализацией», — обреченно вздохнул я. Самооценку у него пока сильно зависит от внешних факторов». «Ладно, помогу тебе и с этой проблемой». Я материализовал руку и потрепал его по волосам. «Меня не будет какое-то время, постарайся не попасть в неприятности». «А куда ты?» — тут же насторожился он. «Нужно поговорить с одним человеком», — не стал я раскрывать свои карты. «А ты пока пойди пообщайся с принцем, он снова собирается в бордель». «Да мы и так с ним очень хорошие друзья», — Чехон пожал плечами. «Но он мне не интересен». Только из-за тебя делаю вид. Не бывает слишком хорошего друга наследного принца, строго подметил я. Ты должен стать ему еще ближе. Хорошо, Ник. Он покорно кивнул. Только не уходи надолго, пожалуйста. Я дал ему легкий подзатыльник, на что он улыбнулся. Не став больше задерживаться, я дематериализовался, призраком взмыл через стены строения вверх. Я знал, где искать нужную мне личность, так как пару раз следил за ним после ухода от нас. Поэтому, быстро добравшись до императорского дворца, снизился до самого дальнего флигеля, который даже не был самим дворцом. Единственным отличием его от других соседних, где жили слуги, был высокий забор, который никто не пересекал. Просочившись через крышу и балки, я рассматривал лежащего на кровати старика, раздумывая, как начать разговор, чтобы его не напугать. Охраны рядом с ним не было. Я это несколько раз проверил. «Можешь показываться!» Внезапно он откинул одеяло и приподнялся. «Я тебя чувствую. Так же, как и всегда, рядом с тем парнем». Моему удивлению не было предела. Ладно, еще астральная бесплотность Дальгенхо могла не иметь для него значения, но я так, кроме этого, находился под невидимостью от модуля Иджус, прокачанного до десятого уровня. Меня никто не видел, даже владыки Хауса и ректор Академии. Я не стал его пугать, поэтому сначала убрал невидимость, затем стал выходить из бесплотности равномерно, сначала руки, потом голова, а после и остальное тело. Он внимательно рассматривал меня, не делая попыток подняться с широкой кровати с балдахином. «Интересно, как?» – поинтересовался я, занимая стул рядом с кроватью. «Это ведь твой клинок разрубил тогда мой камень», — спокойно ответил он вопросом на вопрос. Я выпустил молекулярный меч из руки, сразу убрав его. «Кто вы? Или, точнее, что вы?» — поинтересовался подозрительно умный старик. «Не знаю. Человек, машина, полубог», — я пожал плечами. «Только почему-то, — сказал вы, — я вроде бы один тут». «Такие, как ты», — Точнее, схожие с тобой по ауре, но более заметные, стали появляться в империи. Их никто не может отличить от людей, кроме меня и еще одного судьи. Поэтому мне крайне интересно знать, кто вы и откуда появились. Информация это тоже товар, я откинулся на стуле. И, как ты понимаешь, если я появился перед тобой, то только потому, что мне потребовалась от тебя небольшая услуга. Услуга? удивился он. «Какая? И зачем ты все время оберегаешь парня?» «Эйчи, сначала твое слово, потом информация». «Поклянись, что не причинишь вреда императорской семье», — потребовал он. «А тебе?» — хмыкнул я. «Я и так слишком много прожил, чтобы об этом думать. Поклянись!» «К сожалению, дать такую клятву я не могу. Если император или кто-то еще решит напасть на Чихона, я буду вынужден вмешаться». Или уточни свое требование, или я ухожу. Он задумался. Хорошо, я понимаю. Тогда так. Если твоему подопечному или тебе не будет угрожать опасность от императорской семьи, ты не причинишь ей вред. Устроит? Если в это понятие включено то, что и по их приказу, в том числе, на нас не будут нападать, то, в принципе, да. А если кто-то нападет от их имени, тут же не согласился старик, А они не будут иметь к этому отношения?» Я задумался. Похоже, мы зашли в тупик. «А если, прежде чем принять решение, я сначала спрошу у тебя, кто был инициатором нападения?» Предложил я компромисс. «Люди смертны. Я тоже. Ну, можешь посвятить в тайну еще кого-то, кому ты доверяешь. Вряд ли вы умрете одновременно. Назовешь мне его имя, и я сначала узнаю у него...» прежде чем предпринимать действия по отношению к твоей семье». Тут задумался старик. «Джейн!» — тихо позвал он. И из-за дальней колонны вышел высокий мускулистый человек. Настала моя очередь удивляться, поскольку его нахождение в комнате не зафиксировал ни один мой датчик или сканер. Мужчина бесшумно прошел по ковру и, поправив меч, сел рядом так, чтобы иметь возможность напасть на меня в любой момент. «Твоего имени мы не услышали!» Старик показал рукой на своего представителя. Ник, представился я. Тогда, если сделка все стороны устраивает, я, Эйчи, даю слово, что выполню любую твою просьбу, не наносящую урона императорской семье и империи. Тогда, пустим прелюдии, я пожал плечами. Прошу сначала выслушать меня, только после этого задавать вопросы. Оба согласно кивнули. Я не видел угрозы для себя или Чихона от того, что расскажу им правду. А вот нагадить девятому, посвятив его планы людей из этого мира, было отличной идеей. Так что я, не скрывая ни участия небесного города, ни собственных действий и резонов, рассказал им о происходящем. Как я не старался опускать детали, все равно пересказ продлился долго. Так что закончил я спустя пару часов». В комнате повисло молчание. «Насколько сильны такие, как ты?» задумчиво произнес мужчина низким сильным голосом, даже от звуков которого веяло внутренней силой и уверенностью в себе. «Ты можешь сам это проверить. Я столько о тебе слышал, что самому стало интересно увидеть твою силу. Есть неподалеку закрытый полигон, где не будет лишних ушей и глаз? Предлагаешь драться в полную силу?» – удивился он. «Как иначе ты поверишь мне?» Эйчи поднялся с кровати, подойдя к двери. «Следуйте за мной». Люди просто прыгнули вверх, взлетев на десяток метров. Я же приспокойно полетел призраком под невидимостью вслед за ними. Добирались мы долго, оказавшись за городом в каких-то давно заброшенных руинах. «Здесь вас никто не увидит, можете начинать», — старик показал рукой вокруг. «Ты можешь смотреть сквозь мою невидимость?» — уточнил я у Джейна, встав напротив него. «К сожалению, нет», — констатировал он. «Но готов драться с тобой и так». Я вышел из невидимости, так как сам предложил с ним сразиться. Столько разговоров было об этом человеке, что у меня даже какой-то странный зуд появился в груди. Хорошо, тогда я не буду активировать свое оружие, чтобы сравнять шансы. Наклонил он голову, доставая простой меч из ножен и произнося знакомое слово. Шейли. Плотная волна сжатого воздуха тут же ударила во все стороны, раскидывая плохо державшиеся стены руин и валя деревья которые нас окружали. Я, предполагаю, что будет бой, заранее принял ледяную ванну, так что моя предосторожность позволила запустить организм на максимум, сняв ограничители. Но не до смертельного варианта, как тогда в пустыне, а только чтобы хватило на один короткий бой. Ну что, посмотрим, чему я научился сам за это время, мелькнула в голове мысль, додумать которую я не успел, поскольку легкое усиление на привод правой ноги сорвало меня вперед с такой силой, что я едва успел выпустить меч, которым задел ногу человека. Обратным импульсом на левую ногу я вернул тело на прежнее место. «Похоже, я переоценил себя». И только тогда до меня донесли слова Джейна, когда он хмыкнул, рассматривая расплывающееся на своей ноге кровавое пятно. «Хорошо. В полную силу, значит, в полную». Он поднял перед собой меч и, перевернув его лезвием вниз, отпустил. «Сангай!» Меч потек, словно расплавленный металл, и стал переливаться на его руки, образуя тонкие стальные перчатки. Не успела последняя капля попасть на его ладони, как он сорвался с места, атакуя меня на трех уровнях – головой, правым кулаком и сразу после этого левым коленом. Император открыл глаза, поднявшись на кровати. «Дорогой, что случилось?» Движение мужа разбудило супругу, которая, сонно зевая, открыла глаза. На месте старой дедушкиной резиденции Джейн только что активировал свой Сангай. «Не может этого быть», — она снова зевнула. «Всем известно, что Джейн где-то у демонов, да к тому же, если бы на нас напали, тут были бы уже все судьи». Она не успела договорить, как дверь в императорскую спальню открылась, и внутрь ворвалось четверо судей. Они быстро заняли места по углам комнаты. «Делия, дети!» — обратился император к старшей в этом месяце. Полностью обнаженная судья успокаивающе подняла руку. «Шаботы гелия сейчас их сюда приведут, ваше императорское величество». И правда, через пять минут взволнованные и недовольные отпрыски оказались в спальне родителей. Во дворе слышался топот дворцовой стражи и сигнальные рожки. Судьи заняли оборону в комнате. В ней не было окон, И она находилась в самом центре дворца, имея максимальную защиту от нападений. «Дедушку нашли?» В наставшей тишине спокойный голос императора показался очень громким. «Нет, в его жилище пусто, ваше императорское величество», тут же ответила Делия. «Пока не снята тревога, говори короче», — приказал он. «Да, мой император», — поклонилась она. «Я сразу задействовала план защиты, раздав все нужные приказы. Вернувшиеся гвардейцы, кроме этого, еще рассказали, что весь свой горем ваш дедушка неделю назад переселил во дворец и приказал убрать охрану от своего жилища. «Он кого-то ждал, и этот кто-то пришел. сделал выводы из этой информации император и далее согласилась с ним. Томительно потекли минуты, поскольку, не зная, что случилось недалеко от города, на место происшествия выслали гвардию, а им всем оставалось только ждать». Негромкий стук в дверь прозвучал, словно раскат грома. За эти полчаса все успели успокоиться, находясь в самом защищенном месте дворца, да еще и под охраной шести судей. Внешние опасности словно успели отступить и больше не так сильно тревожили императорскую семью, как в начале тревоги. Далия, это мы с учителем!» — предупредил знакомый голос. «Можно войти?» «Шабот, открой!» — распорядилась старшая смена, не убирая рук с оружия. Когда двери открылись, за ними и правда обнаружились двое. Мастер Эйчи с задумчивым выражением лица и уставший весь в кровавых пятнах и порезах на одежде Джейн. У всех судей вытянулись лица. Никто из них не мог в тренировочных боях даже коснуться его, не говоря уже о том, чтобы так поранить сильнейшего судью. «Дон Тей! Пойдём! Нам нужно поговорить!» Вздохнув, произнес дедушка, не обращая внимания ни на кого другого. Император погладил супругу по руке, успокаивая ее, и пошел следом за стариком. Их сопровождал только один Джейн, который, не обращая на свои раны ни малейшего внимания, продолжал исполнять обязанности телохранителя-учителя и императора. Все так серьезно, деда?» тихо поинтересовался мужчина, когда они вышли из зоны слышимости самого чуткого уха. «Да, вот представь, что таких воинов...» тут Эйчи кивнул в сторону погруженного в свои мысли судьи. «Тысячи!» «Он сражался всего с одним?» «На максимуме своих способностей?» «Не поверил своим ушам внук». «Это был просто тренировочный бой», легко признался Джейн, нисколько не преуменьшая свои силы. Став одним из самых могучих воинов в Империи, он слегка растерял мотивацию к дальнейшему развитию способностей. «Но вот сегодня старое желание...» которая и так будоражила его кровь, раньше вернулась. Появился соперник, который мог на равных с ним драться, и одного боя лично ему было мало, хотелось еще и еще до тех пор, пока тело врага не упадет бездыханным прямо к его ногам. «Расскажите все подробно», — тяжело вздохнул от таких новостей император, направляясь в свой кабинет. «Что за напасть появилась в моей империи?» Тень, отделившись от факела и трансформируясь в форму человека, оказалась рядом состоявшим в лаборатории 9, наблюдавшим за запуском производственной линии для киборгов самой простой, но и самой надежной и неприхотливой в обслуживании модели, которую он выбрал как унифицированное решение под свои задачи в новом мире. Проблем пока хватало. Из-за отсутствия множества материалов и технологий, приходилось постоянно открывать портал в прежний мир, чтобы добирать там нужные для развертывания промышленного комплекса механизмы или автоматизированные производственные линии. Услышав покашливание позади себя, он резко обернулся, активируя пушку Гаусса, встроенную в правую руку. «Одиннадцатый! Я сколько раз просил так ко мне не подкрадываться!» возмутился он. Датчики и сканеры никак не реагировали на появление партнера по переселению в «Новый мир». Точнее, наверное, старшего партнера. Ведь все началось именно тогда, когда тот вышел на него и предложил такие возможности, от которых у Девятого захватило дух. Без него всего, что происходило сейчас, не было бы. И он это ценил. Тем более, что тот нисколько не претендовал на лидерство, отдав все бразды правления более опытному партнеру, что абсолютно всех устраивало, Девятого в первую очередь. Небольшая фигура проигнорировала его недовольство, перейдя к делу. Еще двое из моей серии согласны переселиться. Десятый при загрузке информации уже готов к замене, приняв стабильную форму объекта. Когда планируем операцию?» «По моим сведениям, агент добыл достаточно данных для незаметной замены. Остальное выудим из головы принца, как только он попадет к нам». «Почему нельзя сразу этого сделать?» — поинтересовался одиннадцатый. «Зачем эта ненужная возня?» Затем, что это не наш мир, наставительно ответил девятый. это тебе не нищий на помойке, который может бесследно исчезнуть, никого не насторожив. Здесь достаточно сильных людей, которые могут заподозрить подмену. Но смотри, эта часть плана придумана тобой и полностью на тебе. Собеседник пожал плечами. Я лишь предоставлю своих теней. Сколько их еще можно будет завербовать из твоей серии? поинтересовался девятый. Эти были последние сожалением признал одиннадцатый. «Остальных используют корпорация и невозможно их вывести из текущих проектов без заинтересованности со стороны службы безопасности. Спешки ведь нет?» «Мы никуда не спешим», — подтвердил Киборг. «Как будут готовы, мы их примем. На настоящий момент, получается, нам нужны еще два объекта для подмены. По-прежнему считаю, что наследник и император Восточной Империи подойдут для этих целей лучше всего». «Так что скажи своим, чтобы готовились. Агенты передадут доступную информацию по этим людям. Вот же будет еще. «Хорошо», — кивнул собеседник. «Что по мне? Почему не хочешь, чтобы я участвовал тоже? Мне кажется, из меня получился бы отличный император». «Одиннадцатый. Мы это уже обговаривали. Ты нужен мне как координатор своих теней. Мне они не хотят подчиняться». «Поэтому позволить тебе безвылазно торчать в Императорском дворце будет слишком расточительно». «Хорошо. У тебя больше опыта в планировании подобных операций», — нехотя согласился тот. «Сколько мне еще находиться в Небесном городе?» «Недолго», — Хищно улыбнулся Девятый. «Термоядерные заряды уже собраны. Остается их только заложить. Кстати, пока твои тени готовятся к замене, могу этим и заняться». Астральная бесплотность отлично себя показала. Для вас так вообще это, наверное, самое лучшее заклинание. Ты все же решил уничтожить Парящий остров? Ты же был против этой моей идеи, удивился одиннадцатый. Считай, ты меня переубедил. Действительно, там слишком большая концентрация сильных людей. А нас пока слишком мало, чтобы отразить атаку хотя бы сотни бойцов их уровня. Так что все будущие плюсы их использования не перевешивают той опасности которую они представляют для нас настоящим. Не боишься, что, уничтожив их, потеряешь возможность открывать порталы в наш мир? На наше счастье, открывать порталы в другие миры может только один клан небесного города, тот, который и притащил тебя со мной в этот мир. И уж о них я позаботился в первую очередь, со всем своим гостеприимством и старательностью, чтобы они теперь всегда были только рядом со мной. Собеседник громко хмыкнул. «Под гостеприимством ты понимаешь засовывание их в криогенные капсулы? Такое себе удовольствие». «Зато...» — Девятый поднял палец вверх. «Если начать взрывать в ключевых точках активные порталы по всему миру, то новых никто, кроме них, не сможет установить. И этим мы сможем контролировать быстрое перемещение значительного количества войск на дальние расстояния. Для себя же, как только фабрики запустятся на полную мощность, «Мы сможем наштамповать и отправить куда угодно столько солдат, сколько нужно для захвата всей Восточной Империи. А затем и остального мира», – согласился собеседник. «Тогда лучше следи за состоянием замороженных, чтобы однажды не оказалось, что и нам самим порталы не будут доступны». «Этим занимается лично Пятый», – согласился Киборг с важностью задачи. «У него наибольший опыт в создании укрепленных охраняемых бункеров». «Тогда договорились, я жду от тебя отмашки». Одиннадцатый, не прощаясь, попятился назад, уходя в невидимость, и через два шага даже его тень пропала с пола лаборатории. Конец второй книги. Текст читал Олег Кейнс.